Сказанных чиновнику он никому не обязан, никаким отчетом. Что хотя он очень сожалеет Ихменива за проигранный процесс, но при всем своем сожалении никак не может найти справедливым, чтобы проигравший в тяжбе имел право измещения вызывать своего соперника на дуэль. Что же касается до публичного бесчестия, которым ему грозили, то князь просил Ихменива не беспокоиться об этом, потому что никакого публичного бесчестия не будет. Да и быть не может, что письмо его немедленно будет представлено куда следует, и что предупрежденные полиции, наверное, в состоянии принять надлежащие меры к обеспечению порядка и спокойствия. Ихменев с письмом в руке тот же бросился к князю. Князя опять не было дома. Но старик успел узнать от лакея, что князь теперь верно графа Н. Долго не думая, он побежал к графу. Графский швейцар остановил его. Когда уже он поднимался на лестницу, взбешенный до последней степени, старик ударил его палкой, Тот же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейским, которые приводили его в часть. Доложили графу, когда же, случившись тут, князь объяснил сластолюбивому старичку, что это тот самый Хменив, отец той самый...